«Меня, если убьют, то идеально», — подумал Юрай. «Леон только руками разведет о безвременной кончине». Дырочкой в полу меня предупредили. Как раз тогда всплыла Оля, а я весь такой еще живой и здоровый. Но, видит Бог, офис подо мной возник не случайно. Крутая команда многое может позволить. Купить этаж, например. Надо осторожненько выяснить, по что все-таки из хорошего места в плохое... Переехала Мария Николаевна. А может, не надо? Зачем мне улики, если я и так точно все знаю? Я ведь сам и следствие, и суд, и наказание. И все-таки... Все-таки... Чем занимается сейчас лодя-мальчик? На какой машине ездит? У лоди девочки — Мерседес. Широкий и как бы с крыльями. Но штука в том, что он у нее серый, с платиновым отливом. А значит, не он был в Михайловой деревне, не он до смерти напугал бабу Саню. «Ты о чем?» — тихо спросила Нелка. Задумался, аж закаменел. «Ничего себе, кавалер!» — засмеялся Юрай. «Сижу и молчу, как дурак». «Ты не молчишь!» — сказала Нелка. «Ты весь внутри кричишь, даже желваки ходят». «Но мне ведь не скажешь?» — Нелка засмеялась. «Зачем спрашиваю, если знаю?» Ты хотел что-то рассказать, а потом испугался и придумал, что был в меня влюблен, чтобы сбить с толку. — Нелка, — вздохнул Юрай, — ты почти ведьма. Но вот насчет влюбленности ты промазала. Это чистая правда, которая только сейчас мне открылась. Я тебе соврал правду. Нравится выражение? — Как будто ты можешь удивить меня выражениями, — грустно ответила Нелка. Чего, — Чего-чего? — Справочная Москвы? Никаких данных по лоде Румянцеву не имела. Два вечера шныряния возле дома Лидии Алексеевны тоже ничего не дали. Окна мирно светились, Мерседес стоял под чехлом, дама-злодейка или была приболемше, или не имела нужды спускаться на грешную землю. Тихо и спокойно, как в могиле, — думал Юрай, но чувствовал, что-то должно произойти сейчас, сегодня, вот-вот. Но ничего не происходило. От весеннего авитаминоза жизнь текла серо и вяло. Лопались сосуды в глазах, соднили заеды, все время хотелось спать. Но сны, в противоположность яви, были как раз шумные, бойкие, цветные. После них болела голова, а однажды Юрай просто не мог встать. Так она кружилась и куда-то ближе к горлу подскочила и затрепыхала сердце. Одним словом, однажды Юрай — просто не смог встать. Он лежал, равнодушный и почему-то спокойный. Ну, не встану и не встану. Ну, не хочется и не надо. Ну, звонит телефон и пусть. Но именно телефон, звоня беспрерывно, все-таки достал Юрая. До него Юраю от бессилия пришлось почти ползти. Вот это странное пребывание на полу согнутых с колокочущим в горле сердцем вдруг выщелкнуло из вяло текущих мозгов Даже не мысль, а некий спазм. А я ведь помираю, братцы мои. Скорая приехала не скоро. Но это было, что называется, к счастью, потому что, зацепившись за ту маленькую энергию, которая взбрыкнула напоследок, Юрай уже не дал завалить себя окончательно. Он высосал, не ощущая кислоты, завалявшейся в холодильнике лимон. Он расположился на полу в кухне под полуоткрытой форточкой открытым ртом, глотая залетающий сырой воздух. Он корчил рожи и затылком терся о батарею, пытаясь разбудить замирающую в жилах кровь. Поэтому, когда приехала скорая, он уже сумел открыть ей дверь. Ему намерили очень низкое давление, ухом услышали аритмию, но аппарата ЭКГ, как и принято, у них с собой не было. Хотя дама-врач и успокоила. «Не беда, у Юрая, мол, не тот случай». Врач твердо знала и без аппаратуры, что Юрай ведет неправильную жизнь, и многим балуется. Дама пронзительно посмотрела на Юрая, глазами договаривая понятые ею подробности. «Такая у нас профессия», — резюмировала она. «Не надо беспокоить скорую, а надо вести здоровый образ жизни. У него в комнате стоит неприятный запах, а от молодого мужчины должно веять силой и свежестью, а не...» скажите. «Чем у меня пахнет?» — спросил Юрай. «Я не могу понять». «За отхлостью», — ответила врач. «Выпейте кофе и идите на свежий воздух. Комнаты полагается проветривать». Она ни черта не поняла в Юраевой болезни, это врач. Но совет дала абсолютно точный. В квартире его вовсю воняло какой-то сладкой химией. Чтобы разглядеть отверстие в полу, пришлось отодвинуть диван и лечь на пол. «Вот она сердечная». Малюсенькая дырочка, из которой тоненько тянет сладкой вонью. «Ах, как она оскорбилась, женщина-врач и скорый! Мужчина должен пахнуть свежестью. Ишь, чего захотела! А главное, откуда знаешь что про такое, подруга? Где то их нюхала, свежих мужчин? В каких-то палестинах?» Концом ножниц Юрая зацепил из дырочки пластмассовую трубочку от шариковой ручки. «Как просто!» Сидя на полу, он вяло думал, что ни одна милиция факт простоты дырочки и трубочки в расчет не возьмет. Вот если бы он умер, а Леон взялся бы за дело, то дырочку оприходовали бы по всем милицейским правилам, а трубочку положили в стерильный пакетик. Но ты же живой, дурак, живой. Получалось со всех сторон, что для дела справедливости Юраю лучше бы умереть. Но именно это хорошо понимали и те, Кто с ним играл в эти игры? Живой, но испуганный. Живой, но порабленный. Вот какой он им нужен. На слове «порабленный» откуда это? Юрай поднялся с пола и пошел на улицу. На пенсионерской лавочке во дворе Юрай почти оклемался. Возвращаясь домой, он остановился этажом ниже. Во всех трех квартирах вовсю шли строительные работы. Пробивались новые двери, Закладывались лишние окна. Его приняли за представителя заказчика, но он сказал, что жилец сверху. «Тебе не повезло», — сказали ему работяги. «Мы тут надолго». Никакой дырки на потолке он не увидел. Потолок был раздет до самых перекрытий. «Дух от вас идет», — пожаловался Юрий. «Для духа еще рано», — ответили работяги. «Это когда начнем красить. А сейчас шум и пыль, это да». Юрай поинтересовался, для кого эта стройка века. Работяги не знали, их дело объединить три квартиры в одну. Это теперь типовая работа. Богачи хотят жить как люди. Это раньше скрывали деньги, боялись огласки. А сейчас, если у тебя не два сортира, то какой ты к черту человек? И еще Юрай узнал, что на ночь стройка закрывается. Но от честного человека символически. Поэтому более-менее ценное — плиточку там, краску, то-сё — прячут в кухню, и ее уже запирают, будь здоров. Без топора и без лома не войти. Юрай решил ждать ночи. Но уже вечером вдруг понял — никто не придет. Раздался телефонный звонок, и когда Юрай ответил «Алло», на том конце рассмеялись. И все, и больше ничего. «Человеколюбивый пошел нынче убивец». Убьет — огорчается и плачет. Не убьет — смеется и радуется. Участковый врач, скорбно качая головой, выписала Юраю кучу лекарств, витаминов, дала бюллетень и посоветовала взять отпуск. Отпуск ему еще не полагался. Ходить по бюллетню в наше время вообще себе дороже. Пить же лекарства от газа яда смешно. Это все равно, что от гриппа смазывать ножку от кровати йодом. Надо было жить, и в это жить, миролюбивое по старым юраевым деньгам понятие надо было всандалить, впаять, встроить, вдвинуть, да так, чтобы из зазоров не осталось то, что называлось раньше «Око за око» или «Зуб за зуб». Как кому нравится. Совершить древнее библейское действо надо было изящно и легко, как в танце на льду фигуристки Пахомовой. Красиво и волнительно, как щебечут старые актрисы, оставаясь для всех скромным, незаметным тружеником эфира, о котором никто плохого слова не скажет, и у которого становление новой жизни, офис-квартира под полом, вызвали небольшой сосудистый криз. Но у кого не бывает, кто нынче без кризов и кризисов. Такова была теория, то бишь, действо в голове. Найти человека в большом городе, И всегда непросто. А сейчас вообще пустой номер. Попытки последить за домом Лидии Алексеевны не давали ничего. Телефон ее по-прежнему отвечал женским голосом: Попросить маму навести справку о Северу Мянцеве в Константинове Юрай боялся, до смерти боялся. Ему регулярно снился пожар на мамином дворе, ее беспомощный крик. Он даже написал тетке письмо Не съехаться ли им, пожилым интеллигентным дамам для общего отгадывания кроссворда с фрагментами из науки и жизни. Тетка ответила быстро и честно. «Очень опасно объединять старые привычки, фобии и мании под одной крышей. Человек к старости становится очень большим, даже если усыхает до подростковых вещей. И чем дольше было одиночество, тем больше места занимает старый человек. А мы, Юрай, давние вдовицы». Дальше шел пассаж о замках с проходами, башнями и подвалами, в которых только и место старику, где он вольно разместил бы свой скарб и был бы счастлив. «Чем беднее человек, тем больше у него скарба», — философствовала тетка. «Не в смысле рухляди, барахла, а в другом, понимаешь? Неосуществленное ведь все равно осуществляется, в душе. Юрайчик, этому в душе тоже надо место». Поэтому не толкай двух старух в плен друг другу, оставь им волю. Это странноватое письмо, естественно, вызвало и другие странные мысли. Вот и он один, вот и он обрастает исключительно тем, что в душе. И уже даже странно представить в этом устоявшемся одиночестве кого-нибудь с параллельной его чашки-чашкой, с чужим правом пересекать территорию его внутренней земли. Ведь невзначай можно погубить невидные другому всходы или наступить на плотину. А где ты сейчас найдешь человека с легкой поступью и малым весом? Чтобы эфирно так, нежным колебанием, существовал рядом и не существовал одновременно же. Единственный человек, удивительное дело, который возник при этом потоке мыслей, была Нелка. «Вот Нелка», — подумал он, — «хорошая девчонка». «Можно сказать, лучше нет. Но мы же постоянно в сваре. И это при том, что я стал с ней такой деликатный аж самому противно». Нелка позвонила через три дня. Собирается их старая спутниковская команда. «Я вообще не уверена, что хочу идти, но если ты мне составишь компанию...» «Составлю», — ответил Юрай. Они были хороши собой, эти бывшие комсомольские мальчики. Их лица уже примелькавшиеся в рекламах разных там фондов, обществ и банков, и вживе были вполне улыбчивыми и доброжелательными. Разве что это еще не отточенная до артистизма манера слушать и слышать затылком. Этот напряг в плечах, напряг в лопатках. А с чего, спрашивается напряг, если все свои? Так ведут себя только-только окончившие обучение молодые собаки. С ними уже можно выходить в свет, но не дай бог их случайно задеть. Забывают, сволочи, образование. Юрай с Нелкой примостились на подоконнике. Пришлось, правда, прикрывать спину Нелки шторой. Из окна дуло. Зато обзор был что надо. Нелка тихо вела репортаж. Кто есть ху? Юрай же тянул Джин с тоником и думал, что да, в общем, все мило. Приятная тихая музыка, хорошая выпивка и закусь. Веселые крики приветствий там и сям. Но, если честно, то он бы предпочел за столом сидеть, а не бродить вокруг него. Он предпочел бы прежние, жизнью проверенные тосты про врагов, чтобы они сдохли, или что-нибудь про любовь и женщин. «Неужели я такой старый?» — подумал Юрай. «Посидеть охота». «Какие все чужие!» — улыбаясь, тихо и грустно сказала Нелка. «Просто не узнать». И Юрай, который тоже как бы жалел о чем-то ушедшем, на эту Нелкину печаль ответил. «Все это сволота», — сказал он. «Извини, дорогая. За ее счет сидим и кормимся, но эта сволота была и есть. Страна имела огромный питомник по выращиванию хищников. Твой, к примеру, спутник. Отцы-коммунисты знали, что когда-нибудь будут открыты ворота, и молодая зубастая стая выкинется наружу. Ты играла с ними в питомнике. Они были детьми, злобными и веселыми, хищными и щедрыми, умеющими перекусывать одним смыканием челюстей, но детьми. Теперь они уже получили атестаты, они вольные. Они среди нас. Они родят детей, и те будут еще получеловеки-полузвери. Потом еще, еще. Хочется назад, в питомник? «Нет», — ответила Нелка. «Нет, совсем не хочется. Ты же знаешь, девять месяцев обязательно для вынашивания детей. Нельзя ли побыстрее?» «Стать кошкой», — ответил Юрай. «Я не знаю», — задумчиво проговорила Нелка, «как все-таки относиться к переселению душ. Что-то во мне это не приемлет. Но если там убыть, то я бы хотела вернуться в прошлое, куда-нибудь на мельницу, чтобы она скрипела день и ночь, чтобы я была вечно обсыпана мукой, и чтобы мне приходилось носить из-за этого белый чепец, а вечерами я снимала бы его и встряхивала волосами. Дичь, правда? Не ври, сказал Юрай, это ты сейчас придумала. Это неадекватная реакция на джин. Если бы можно было вернуться, я бы вернулся в прошлый год, и... И почему он ей все рассказал именно тут? Стоило так долго таиться и скрывать, Стоило, наконец, бояться за Нелку, чтобы рассказать ей не только все, но и в самом что ни на есть неподходящем месте. «Я чего-то подобного ждала», — ответила Нелка, — «чего-то криминального. У моей мамы есть один странный предмет гордости, она никогда не имела дела с участковым. Мы перешагнули этот рубеж личной святости, да, Юрай?» Она сказала «мы». Еще она сказала. «Ты из-за них сюда пришел?» Ты ищешь здесь следы Румянцева? Я не сержусь, я понимаю. Надо было сказать раньше. История какая-то дикая, и как ты с ней живешь, бедный? Она первый раз в жизни сама взяла его руку и прижалась к ней щекой. Больше всего на свете, — тихо сказал Юрай, — я хочу отсюда уйти. Но скажу тебе другое. Слезай с подоконника и разомни косточки. Ты должна поспрашать у своих дружков, не видел ли кто лодю и, соответственно, где, когда и прочее. Тем более, что мне надуло спину. Нелка спрыгнула с подоконника. «Я пока от тебя отклеюсь. Помни, не прямо, не в лоб, а так, исключительно между делом. Если будут спрашивать про меня, я тебе никто». «А ты мне кто?» спросила Нелка и посмотрела на Юрая прямо, как отличница с первого курса. Юрай тихонечко сжал ее руку что ей объяснять? Тут, что ли? Даже если бы он в чем-то был до конца уверен, не в этом же месте, не в этом окружении говорить. «Иди», — сказал он ей, «иди». Информации Нелка принесла полную торбу. У Севы скоропостижно скончалась жена. Тесть Севы пошел на дно, а был такой шишкой местного значения. У Севы нервный срыв. Жизнь рубит молодых мужиков под корень, Кто-то под него копает. Провинциальные интриги — это хуже дворцовых. Его видели в Москве с дамой хороших кровей и денег. У севы же торс, помнишь? И остальное в комплекте. Его машине помяли бок, ругался нещадно, какой-то психованный, как будто ему первому. Кто-то с ним встречался в больнице. Какой? А черт его знает. Точно не онкология, точно. Новостей много, а толку чуть. — Спасибо, дорогая. Это Нелки. Когда уходили, некто в красном пиджаке остановил Нелку. — Вы спрашивали про Румянцева? — Кажется, он лежит в психиатрической. — Кажется. Глаз у пиджака был тускловатый, как бы не на полную мощность. Смотрю, мол, смотрю, но так, чуть-чуть. Удивительно, но, обращаясь к Нелке, этот полуленивый глаз ощупывал Юрая. — А вы не скажете точнее, в какой? — спросил Юрай. «В конце концов, ты же на меня смотришь, я тебе интересен». Широко развел руки пиджак, даже увиделась смятая у подмышки рубаха. «О, нет, больше ничего!» — засмеялся этот широкий, ленивый и осведомленный. «Больше ничего! А ты не допускал мысли, что Румянцев на самом деле больной?» Вопрос задала Нелка. Когда они возвращались назад? Юрай даже вздрогнул. Это была мысль, которая не давала ему покоя. Он вспомнил мгновенные переходы от смеха к рыданию, которые так поразили его в лоде. А взгляд, немигающий, замерший, что-то постигший, что-то увидевший и ослепший от увиденного. Так кому он тогда хочет мстить, больному человеку, которого надо лечить? Лидию Алексеевну он отловил возле ее дома. Где румянцев? Спросил он ее прямо и без подходов. Мне он нужен. Аккуратно переложила сумку из рук в руки. Взялась за круглую ручку двери. Повернула лицо к Юраю. Усталое, злое. «Я сейчас думаю, — тихо сказала она, — почему я вас не посадила в тюрьму, и оговор? И себе же ответила. Если бы я отбивалась от таких, как вы, мне ни на что другое не хватило бы времени. Лоди Румянцева я провела по всем возможным врачам. Хотела спасти. Он мне нравился, это правда». Его положили в психиатрическую лечебницу. И я вот подумала, затею против вас процесс. Затею, чтобы от вас ничего не осталось. Затейте, — закричал Юрай. Затейте, у вас получится, у меня нет. Выводите меня на чистую воду. Выводите. Нет же другого способа разобраться, как погибли три девушки, как убили Михайлу. Ну-ну, — сказала Лидия Алексеевна. Пожалуй, я так и поступлю. Вы свое получите. Она легко обошла Юрая, оставив его со сцепленными кулаками. Значит, он на самом деле болен, — подумал Юрай. И меня действительно можно взять голыми руками. Но ведь что-то тут не так. Что-то она сказала, а я упустил. Я не профессионал, не умею сразу вычленить главное. А она сказала что-то важное. Что? Он сел на лавочку в чужом дворе. От попытки размотать весь разговор до буквы закружилась голова. Но мысль ускользала, ускользала. «В конце концов, мне все равно надо его увидеть, больного», — думал Юрай. «Это в любом случае важнее выскочивших из головы слов». И Юрай отыскал больницу, где находился на излечении больной румянцев.